Глава 60 На третий день Дэнни испытывает сильную боль, но возвращается в этот мир. Он понимает, что находится в региональной больнице в Грейтбенде, где пробудет не меньше недели, а может дней десять. Пуля прошила ему живот. Его спасли и подлатали, но Бродер, его лечащий врач, говорит, что если Дэнни попытается встать, даже в туалет, у него может разойтись шов. Скажите спасибо, что пуля была не с мягким наконечником и не более крупного калибра. Какое-то время вам придется питаться легкой пищей. Надеюсь, вы любите яичницу и йогурт. Постельный режим подразумевает использование утки, но унизительной ситуации смягчается тем, что Дэнни избавлен от катетера и калоприемника. Он узнал, что Марджи разрешили навестить его раньше всех. Она назвалась его женой, что не являлось правдой. Эдгару Болу разрешили прийти, так как он представился адвокатом Дэнни. И это являлось правдой. Эллу Дэвис тоже пустили, потому что она офицер КБР и принесла для Дэнни хорошие новости, очень хорошие. А что же Джесси? Возможно, то была галлюцинация, вызванная лекарственными препаратами, но Дэнни так и не думает. Он считает, что Джесси каким-то образом проскользнул к нему в палату и взял его за руку. Когда-нибудь Денни спросит его об этом. Стиви не знает о случившемся, и это хорошо. Он бы расстроился. Когда-нибудь Дэнни расскажет ему, но не сейчас. Ближе к вечеру четвертого дня пребывания в больнице Дэнни разрешают сесть у окна, до которого приходится сделать два шага с помощью двух санитаров. Пока он сидит, подставив лицо солнечным лучам, к нему снова подходит Эдгар Болл. Он садится на койку и спрашивает Дэнни о самочувствии. «Неплохо!» Колеса тут отменные. Что вы хотите знать? Все. Трудно будет успеть за 20 минут. Столько они мне выделили. Потом они хотят уложить вас в постель и орастить. морщится. Даже боюсь представить, что это такое. Дэвис сказала, что они поймали человека, убившего его Нуикер. Но я отключился до того, как она успела сообщить подробности. Начнем с этого. Его зовут Эндрю Айверсон без постоянного места жительства. Кочующий муж на час. Он направлялся на запад в маленьком синем грузовике с надписью «Энди А. Ремонт водопроводных и отопительных систем». Попал на камеру видеонаблюдения как в Арканзас-Сити, где в последний раз ночевала Уикер, так и у гассенгоу где ее видели в последний раз. Он также есть на видеозаписи из грейт Маниту и Кокер-Сити. Кокер ведь находится недалеко от Дарта. Да, когда он проезжал там, тело Уикер, вероятно, лежало в кузове его машины. Он искал уединенное место, чтобы закопать ее. И нашел. Фотография Айверсона — самое место в энциклопедии рядом с определением серийного убийцы. Он разъезжает по стране, где-то ненадолго останавливается, выполняет работы, оплата только наличными, потому что, как он сказал полиции, — наличка не оставляет следов». «Вы узнали это о Дэвис?» «Да, у нас был долгий разговор. Она ужасно себя чувствует из-за всей этой передряги». «И не только она», — думает Дэни. «Айверсон убил девушку в Иллинойсе и еще одну в Миссури. Закопал их в сельской местности. Одну полицейские нашли и продолжают искать вторую. Он подобрал четвертую девушку в Вайоминге, недалеко от городка Гленрок. Затем остановился на какой-то проселочной дороге и попытался изнасиловать ее. У девушки в ботинке был спрятан нож. Пока он снимал штаны, она нанесла ему четыре удара ножом. «Рад за нее, говорит Дэнни. Он вспоминает собаку, которая грызла руку Ивону Икер. «Чертовски рад». Дэвис говорит, что девушка оказалась неробкого десятка. Она вытолкала Айверсона из машины, поехала в сторону Каспера, пока ее мобильник не поймал сигнал и вызвала полицию. На месте происшествия его не оказалось, но они отследили его по кровавому следу до ближайшего амбара. Айверсон лежал в столе для лошадей, потеряв сознание от потери крови. Дэвис говорит, что он поправится. Он признался? Она сказала, что он признался. Если только мне это не приснилось? Не приснилось. Ранения причиняют боль, вам ли не знать? — Вас попала одна пуля. Аверсон получил четыре ножевых ранения — щеку в плечо, в бок и в ногу. Он хотел обезболивающие, а полиция хотела получить информацию. Все получили, что хотели. — Это все вам рассказала Дэвис? — Да, и велела передать вам. — Думаю, она боится снова встречаться с вами. — Я ее понимаю. Но все таки она выполнила свою работу. «Выступила против Джалберта, если вы это имеете в виду. Но об этом в другой раз. Мои 20 минут почти истекли. Вы помните тот браслет на руке Уикер?» «Дэнни помнит. Он видел его дважды, один раз во сне, а другой в реальности. У Айверсона нашли две подвески с этого браслета. И не только. У него сохранились вещи с двух других убийств. Где сейчас парень, который стрелял в меня?» Альберт Уикер в мотеле в Маниту вместе со своими родителями. Он внес залог. Точнее, это сделали его родители. Я знаком с его адвокатом. Он говорит, что Уикеры заложили свой дом. Дэнни задумывается. Дочь мертва. Сыну предъявлено обвинение в покушении на убийство. Родителям, вероятно, грозит банкротство. А я лежу в больнице с дырой в животе, думает Дэнни. Бродячий сантехник наделал кучу бед, только усиливших боль вокруг девушки, которую Джалберт упорно называл «бедный мисс Ивон». «Жаль, что последняя жертва не отрезала Айверсону яйца», думает Дэни. «Я не хочу выдвигать обвинения», — говорит Дэнни. Эдгар бол улыбается. Удивлен ли я? Нет. Но это зависит не только от вас». Уикеру придется отсидеть какое-то время, но при смягчающих обстоятельствах, возможно, не так уж долго. В дверь просовывает голову медсестра. Сэр, мой хороший друг Дэнни нуждается в отдыхе, к тому же ему нужно провести кое-какую процедуру, и вряд ли она вам понравится. Орошене, угрюмо произносит Дэнни. В телефильмах с подстрелянными так не обращаются. Еще пять минут, говорит Бол, прошу вас. Только три. Говорит медсестра и уходит. Я встречался с Доном Тишманом, формально отвечающим за расследование КБР. Я изложил ему факты, касающиеся Джалберта, но подумал, что будет разумно не называть имя патрульного, который остановил вас и пытался найти наркотики. Для провинциального юриста, специализирующегося на сделках с недвижимостью, у вас полно забот. Дэнни говорит это в шутку, но бол краснеет и опускает взгляд на свои руки. «Мне следовало наброситься на того парня. И я мог бы. Он полностью сосредоточился на вас. Но вместо этого я упал лицом в грязь». Дэнни повторяет, что реальность отличается от телевизора. Бул поднимает глаза. «Ясно. Но мне от этого не легче. Ни один мужчина не хочет, чтобы его считали трусом, особенно если он ездит на крутом мотоцикле» я бы не назвал Хонду голдуинг крутым эдгар вот харлей софтейл это круто как бы то ни было мы достигли соглашения мне так кажется предстоит проработать еще несколько нюансов но да все обстоит неплохо в обмен на молчание от жалберте который действительно подал в отставку подсолнечный штат оплатит все медицинские счета после чего у вас на руках останется некоторая сумма «Не огромная, но приличная. Пятизначная. Таким образом вы сможете обустроиться в Колорадо, если все же решите уехать». На этот раз медсестра не просто заглядывает в палату. Она указывает на Бола. «Не прошу». «Требую». «Ухожу», — отвечает Бол, поднимаясь. «Знаете, вы можете вернуться к своей прежней работе, как только встанете на ноги». «Приятно слышать», — говорит Дэнни он не намерен оставаться. Кто-то бросил кирпич в его трейлер. Кто-то подбросил дерьмо в его почтовый ящик. Билл Дамфрис от имени добрых жителей О'Гроуф, по сути, посоветовал ему убираться подальше. Все это перекрывает лишь образ Дарлы Джин, сидящий на земле рядом с кукольным домиком и заливающийся слезами. Но Дэнни не думает, что это способно склонить чашу весов. В Колорадо у него живет брат если от пулевого ранения есть хоть какая-то польза, так это осознание того, как мало времени мы проводим со своими близкими. — И все это из-за сна, — с горечью произносит Дэнни. — Он даже не помог поймать того человека. — Но вспомните, какое вам выдалось приключение! Дэнни показывает Болу средний палец. — На этом мы закончим, — говорит Бол и уходит.